Приложение Е. О системе фиаткорпов. В истории предпринимательства редко встречалось другое такое противоречивое явление, как фиаткорп. Фиаткорпы задумывались как средство дать власть в руки трудящихся, однако сейчас многие жалуются на то, что они стали источником всех болезней общества. История. Фиаткорпы появились благодаря действиям пара Падрана который большую часть своего пребывания в должности Верховного управляющего совета посвятил борьбе с крупным бизнесом. Падрон полагал, что государственные законы и налоговые структуры ставят в привилегированное положение крупные компании, создавая климат, в котором мелкие предприниматели не могут добиться успеха. За долгие годы ему удалось уравнять возможности для различных форм бизнеса и сделать более демократичной премьер-комиссию. Именно последние обстоятельства несколько десятилетий спустя подтолкнуло рост популистских настроений в комиссии, что привело к одобрению структуры бизнеса, известной как Фиаткорп. Для того, чтобы Фиаткорпы шире внедряли инновации, им на первые 10 лет работы предоставлялись существенные налоговые льготы. Для борьбы с безработицей за модель структуры Фиаткорпа была взята модель отношений мастера и подмастерьев феодальную эпоху. Хотя в начале система фиаткорпов была полностью хаотичной, их быстрый рост и развитие скоро привели к положительному эффекту, известному как экономика карбонизации. Экономика карбонизации. Узкое окно налоговых льгот в сочетании с низкими начальными затратами превратило фиаткорпы в локомотив инноваций. Небольшие компании выдвигали новые идеи, и быстро доводили их до законченной продукции, которую можно было предложить рынку. Мастер Фиат Корпо нанимал нескольких подмастерьев, оплачивал вначале им только жилье и кормежку, на протяжении нескольких лет получал очень хорошую прибыль, после чего распродавал активы, не дожидаясь отмены налоговых льгот, а затем начинал все сначала. Если мастеру требовалось дополнительное финансирование, Для того, чтобы оторваться от земли, он имел возможность искать деньги на вторичном рынке капиталменов под относительно низкий процент. Были созданы сотни тысяч фиаткорпов, и экономика, основанная на эффективности и передовых идеях, стала развиваться стремительными темпами. Ученые мужи сравнили это с газированной водой, в которой пузырьки газа быстро образуются, лопаются и образуются вновь. Награда за руководство успешным фиаткорпом была существенной. Доходы ведущих фиаткорпов росли по экспоненте, что нередко давало возможность их предприимчивым мастерам переключаться на более заманчивую сферу недвижимости. И даже отдельные неудачи не могли повлиять на благоприятный в целом эффект структуры фиаткорпов, поскольку рынок труда постоянно испытывал дефицит свежих талантов. Нередко человек основывал две-три компании, которые разорялись, прежде чем находили формулу успеха. Морально-этические проблемы фиаткорпов Самой большой проблемой такой структуры полной вседозвольности, как фиаткорп, является буйное беззаконие, царящее в ней. Неуемное стремление получить прибыль любой ценой нередко приводит к тому, что попираются законы государства, религии и общества. Первоначально считалось, что незначительные санкции разорившимся предпринимателям будут способствовать соблюдению законности, однако это оказалось не так. В попытке обуздать беззаконие сектора фиаткорпов многие его представители обратились в мем-кооператив. Кооператив, основанный за сто лет до этого крупным бизнесом в качестве буфера на пути популистским реформам пара Падрана, постепенно превратился в организацию противостоящую премьер-комиссии и МСПУГ. Фиаткорпы добровольно уступали свои безграничные полномочия кооперативу, чтобы тот регулировал сферу их деятельности, выступая в качестве надзорного органа. Однако мало кто верит в то, что Мемкооператив преуспел в этом. Еще одна организация, Приму, была создана для контроля за деятельностью фиаткорпов. Компания была основана в 291 году ярым либертарианцем Лука Приму. Ее система объективного рейтинга выступает в качестве мощного сдерживающего средства, ограничивающего мошенничество в сфере программирования. Тем не менее, многие считают, что морально-этические проблемы фиаткорпов существуют и по сей день. Как следствие, недовольные потребители для возмещения ущерба обращаются к МСПУГ и Церберам.